Глава тридцать четвертая. Арианна. Самый крепкий и сладкий всегда сон перед рассветом. В космосе, конечно, нет рассветов. Как нет ни утра, дня и ночи. Здесь всегда мрак. Но все мы живем согласно привычному ритму. Утро, день, ночь. Так вот, когда по громкой связи поднимают меня и адмирала, был час перед рассветом. «Адмирал, срочный вызов по каналу Земного Союза!» Просит принять вызов полковник Виктор Гор. Мы с Риком не суетимся понапрасну, не совершаем лишних телодвижений, собираемся быстро. Никакой паники, никаких криков «Мы все умрем!» или «Что случилось? Мы все умрем!» Когда вам звонит кто-то из ЗС или, не дай бог, из МГС, хороших новостей не жди. По крайней мере, когда ты не ждешь от них конкретных новостей. Затом чувствую это по мою душу. Ворчу я, когда застегиваю комбинезон и влезаю в ботинки. Ведь мне Никола что-то наговорил в высоком начальство. Не волнуйся, совершенно спокойным тоном говорит адмирал. Всё решим. Такой необыкновенный контраст моему ощущению, когда в затылок дышит реальная угроза и опасность, он спокоен как удав. Но стоит проснуться его ревности, у него срывает тормоза. Хотя если он будет паниковать и кричать мы все умрём, когда не дай бог случится реальная опасность, то да, я хочу, чтобы он был таким же спокойным, собранным и уверенным. Но вообще вызов от полковника с земли Виктора Гора не думаю, что стоит называть опасностью, хотя, смотря с какой он новостью к нам стучится. Ох, Ник, пожалуйста, только не ты. Ты же не собираешься бросать на дракона в тяжелую артиллерию, чтобы вернуть меня на землю? Если так, то это просто бред. Мы просто идем на мостик, и когда заходим, адмирал кивает своей команде, и тут же корабль соединяет с полковником. На большой экран выводится изображение Виктора Гора. Мужчина, что предстает передо мной, мне не знаком. Выглядит он, как и положено выглядеть всем военным, солидно и грозно. Но при этом взгляд у него серьёзный, но хороший. Он точно не падла, уже хорошо. Адмирал Рейк, приветствую и прошу прощения, что вот так бестремонно связываюсь с вами. Произносит полковник и бросает заинтересованный взгляд на меня, заинтересованный, но не удивлённый. У нас 10 минут, адмирал. Сообщай связист. Затем наше местоположение будет обнаружено, но я постараюсь удержать канал как можно дольше не обнаруженным. Как только лимит подойдет ко дну, дам знать». «Хорошо», — кивает Рикард. «Виктор, приветствую, говори». «Я указал в отчете, что твоему экипажу потребовался в штат высококвалифицированный хирург по причине, что предыдущий скоропостижно скончался от нервного перенапряжения. Все было хорошо, пока вчера кое-кто...» «Взгляд на меня, и он продолжает». «Точнее, генерал-майор Николас Лой». Не поднял на уши всё высшее командование ЗС и МГС. Подняли все записи с камер, отчёты и, как видишь, сработали мега-оперативно. «Что тебе будет?» «Абсолютно без эмоций», спрашивает полковник-адмирал. Тот пожимает плечами. «Пока не знаю, но будет проведено служебное расследование. Но я не по этому поводу связываюсь с вами. Генерал-майор обставил всё дело так, будто гражданка Земного Союза и его крёстная дочь была...» Обманом принято на ваше судно, и теперь оно сельно удерживается драконами. И сам адмирал Драконов намеревается насильно взять её в свой гарем. Я просто давлюсь воздухом и ругательствами, которые на перебой спешат сорваться с языка. Настоически молчу, хотя завожусь мгновенно и закипаю, как неисправный реактивный двигатель, который вот-вот рванёт. Члены экипажа, что присутствуют при разговоре, включая капитана, тоже спокойны и невозмутимы, но я вижу, что на их лицах появляются чешуйки. И глаза светятся недобрым блеском. Злятся. Даже бесятся. «У драконов нет гаремов», — совершенно спокойно говорит адмирал. «Я знаю». Мыкает полковник. «ЗС и МГС тоже об этом знают, но у них появился отличный повод зацепиться за вас, адмирал. Не за вас конкретно, а за вашу расу. Ведь если дело вынесут на межгалактический уровень, то драконам придется держать ответ по обвинениям». «Все настолько серьезно». Поднимает рекорд брови. Виктор качает головой, смехается и говорит, перейдя на «ты». «Рик, ты даже не представляешь, на какой абсурд и откровенную глупость готовы пойти власти, когда речь заходит о чем-то или о ком-то важном и нужном для них. Драконы нужны ЗС и МГС. Они давно хотят видеть вас среди союзников. Спят и видят, как вы внесете свой вклад в развитие. Экономическое, торговое, несомненно, военное. Ты понимаешь меня». Адмирал остается все таким же невозмутимым, Я облизываю губы и не могу сдержаться. Рик, могу я полковника спросить? Да, родная, кивает мне дракон. Полковник, а что насчёт моего голоса? Я могу записать видеообращение, где расскажу, что я становлюсь женой адмирала космического флота драконов добровольно. Никто меня не пугает, не принуждает. Я люблю его и Полковник меня обрывает. Даже если вы предоставите всевозможные доказательства, что вы любите адмирала и добровольно с ним в отношениях, Даже если попрыгаете на голове или вообще сообщите, что на самом деле вы являетесь дракайной, а не человеком, АЗС и МГС отмахнутся и скроют ваше сообщение под грифом «Секретная». А, скорее всего, уничтожат запись. Я хмурюсь и раздраженно произношу. «Проклятая политика!» «Именно!» Невесело усмехается полковник. «Вы случайно попали в такие же жернова, доктор Мэй, что выбраться будет сложно?» Я зловеще улыбаюсь и говорю. «У меня есть преимущество!» «Я истинная пара дракона. Очень грозного дракона. Самого адмирала космического флота. Так что пусть утрутся!» Адмирал привлекает меня к себе, целует висок. Я чувствую, как он напряжен. И этот жест своего рода поддержка не только для меня, но и для него. «Арианна под защитой расы драконов. Она член обсидианового клана и не нуждается в том, чтобы давать какие-либо объяснения». «С легким намеком на угрозу», — произносит адмирал. «Полковник внимательно смотрит на нашу пару», Потом кивает и говорит. «Я все понимаю, Рик, и я на твоей, на вашей стороне. Просто ЗС и МГС сегодня будут искать связи с тобой. Генерал-майор предоставит им такую чудесную возможность». «Николас, я просто в ярости». «Они думают, что смогут повлиять на меня?» Усмехается адмирал. «Дай им что-нибудь, Рик, что угодно. Накорми обещаниями, что передашь просьбу о вступлении в союз своему высшему руководству или что-то еще». «Например, вернуть меня?» — шеплю я. «О, что вы, доктор!» — смеется полковник. «ЗС и МГС считают, что вы уже сдали все важные секреты своего отечества, и вам путь домой заказан. Несколько часов назад вам присвоили статус иноагента». «Я просто теряю дар речи от этого заявления». «Вот это да! Просто шикарный план крестный! Пытаясь меня вернуть на землю, то добился того, что меня признали иноагентом». Рикард обнимает меня и шепчет успокаивающе. Ари, только не накручивай себя, мы все решим. Я обещаю тебе, родная. Я длинно выдыхаю и в этот раз не сдерживаюсь в сочных выражениях. Но потом говорю Рику. Только тебе и верю. Адмирал недолго размышляет, а потом говорит полковнику с хитрой улыбкой. «У меня есть кое-что, что я готов дать ЗС и МГС». «О, прекрасно, Рик», — облегченно вздыхает полковник. «Поделишься». «Прости, но нет, информация слишком важная». Говорит адмирал. Полковник с пониманием кивает. Видно, что он расслабляется. Очевидно, он получил хороший нагоняй от наших. Если он даже косвенно повлияет на драконов, это ему зачтется. Но это не точно. «Адмирал, время!» Влезает наш разговор связист. «До связи, Вик!» Говорит адмирал, и изображение пропадает. Связь прервана. Поворачиваюсь к Рикарду и настороженно спрашиваю. «И что ты собрался им дать?» Дракон едва улыбается, а будет взглядом ожидающих его ответа драконов и говорит. «ЗС и МГС не в курсе спасенных с корабля кассов. Сами кассы, которым мы сообщили о детях и некоторых членах экипажа, молчат и старательно делают вид, что скорбят и оплакивают своих детей и родных». «Ты уверен, что это удачная мысль?» «Интересуется капитан, и я с ним солидарна». Мы срежем путь квантовым прыжком и уже сегодня окажемся в пункте назначения. Передадим всех спасённых Кассам. Говорит адмирал. Так что можно уже сообщить эту новость. Лукас, перекинь все показания выживших на отдельный носитель. Ари, ты можешь сегодня вывести Стазиса Землянина? Как раз собиралась. Говорю ему. Отлично, Лукас, возьмёшь и с него все показания. Информация об оружии очень актуальна. Мы передадим всё в ЗАЭС и МГС. И обязательно добавим, что Касса, Соут и земляне обязаны своим спасением одной землянке, доктору Ариане Мэй. Лукас, изложи все подробно в отчете. Все до мелочей, понятно? Пусть героический поступок Арианы заставит ЗС и МГС очень хорошо подумать о намерении делать ее иноагентом. При передаче детей обязательно сообщим Кассам, кому они обязаны за спасение своих отпрысков. Да, после такого они подавятся собственным ядом. Хмыкну я восхищённо. Крёстный особенно, когда поймёт, как крупно подставил меня. Думаю, он уже сожалеет о своём поступке. Произнося трик и гладят меня по спине. Я пожимаю плечами, так как уже ни в чём не уверена. После этого заявления никто и вякнуть не посмеет, что доктор у нас насильно удерживается. Усмехается капитан. Да, сделай ещё и копию контракта с Ари. Добавляет адмирал «Все за работу. У нас мало времени». Матерясь на крёстного, всё же беру себя в руки и зарываю эмоции как можно глубже. Я начинаю работать с Соутом и Марком. Первым из стазиса вывожу Соута. Я как врач счастлива. Он полностью оправился. Мужчина сначала долго смотрит в одну точку, очевидно, вспоминает трагичные события, потом переводит взгляд на меня. Я ему улыбаюсь и доброжелательно говорю. «Здравствуйте. Я доктор Арианна Мэй, землянка». Да, я помню вас. Признасьет он и тихо выдыхает. Вы дракона спасли нас. Я киваю ему. Олив подходит ко мне и улыбается пришедшему в себя Соуту и мягко произносит: Добро пожаловать в жизнь, Ром. Соут Курт улыбается ей в ответ, при этом его большие миндалевидные глаза полны грусти и сожалений. Коллега, все живы, кого спасли? спрашивает он с опаской. Дети? Не волнуйся, все живы и здоровы, дети в полном порядке. Вас и Стазиса я вывожу, почти последним, сами понимаете почему. Объясняю ему. Он кивает и вздыхает с явным облегчением. Переживал, что могут быть потери среди тех, кто выжил. Немного полежу ещё приду в себя. Почему я почти последний? У кого-то очень серьёзные травмы оказались, спрашивает он настороженно. Мы с Олив переглядываемся и обе фыркаем. Марк решил, что у него девять жизней. — говорит Олив. — Попытался испытать свое тело и новую руку на прочность. Короче, он побил себя драконом. Да еще и адмиралом. Соут округляет и без того огромные глаза и произносит. — Не ожидал от Марка. Олив, расскажи, что еще было. Кассом сообщили, что дети живы. Я стою и любуюсь мужчиной, пока Олив кратко вводит его в курс дела. Соуты, в принципе, очень красивая раса. Они похожи на людей и на драконов, только кожа очень светлая, как у Альбиноса. Глаза миндалевидные, большие, сужаются к вискам, волосы белоснежные, и мужчины и женщины носят длинные косы. Соуты – самая миролюбивая раса, истинные пацифисты. Они искренне верят в добро и верят, что даже селтов можно спасти от их же зла и вернуть их на путь истинный. Правда, первые их потуги спасти и щероподобных сволочей обернулись крахом для соутов, Сэлты не оценили их доброй воли и намерение достучаться до них и решить все претензии мирным путём. Но о каком мире идёт речь, когда сэлты решили, что они должны стать господствующей расой? Остальные обязаны быть у них на посылках, ну или попросту должны признать себя рабами и служить на их благо? Ещё раз проверяя все показатели мужчины и отпуская его с Олев. Она помогает Рому подняться и одеться, ведёт его на выход. «Я скоро вернусь», — говорит она мне. Благодарно киваю и перехожу к последнему пациенту. Вывожу соотечественника из стазиса. И когда он приходит в себя, говорю ему. «Не надейтесь, Марк, что я поставил вам еще одну новую руку. Не заслужили. Как себя чувствуете?» «Доктор Мэй!» Растягивает он губы в лениво-радостной улыбке. «Я очень рад вам. Вы второй раз спасаете меня». Проверяя его показатели и не обращая внимания на его слова, говорю «Доктор Мэй!» Полежите немного, придите в себя, потом помогу вам подняться. Скажите, адмирал сильно меня ненавидит? Меня капитан, наверное, обсмеял, да. Я теперь для них настоящий посмешище. Смотрю на него удивлённо и довольно резко отвечаю. С чего ему вас ненавидеть? Ненависть слишком сильное чувство. Вы, Марк, для него пылинка. Адмирал уже и думать забыл о той нелепсти. Капитан тем более вас не думает, так что не мните о себе невесть что. «Сурово», — хмыкает он. «Честно. Говорю, как отрезаю. У нас тут неожиданные проблемы свалились, а этот рассуждает о своей значимости в жизни драконов. Олив сейчас вернётся и отведёт вас поесть. Про показания, которые он должен будет дать, и про остальную не говорю. А то вдруг решит не говорить какие-нибудь важные вещи. Пусть будет эффект неожиданности. Олив возвращается довольно быстро, и я с огромным облегчением сдаю ей марка. Сама беру пистолет... Заряжено лекарством, со срочным действием, медицинскую сумку и спешу к детям. Организм детей плохо переносит квантовые прыжки, им нужно вводить специальные препараты, которые помогают совершенно легко переносить сильные перегрузки. Обегаю у каждого маленького касса, осматриваю еще раз. Суд по имени Ром вызволяется помочь мне. Я не возражаю, все-таки коллега, и дети его хорошо знают. «У доктора Мэй мысли горькие», — говорит кто-то из детей. Да, она сильно переживает, тяжело ей. Произносит ещё один маленький кас. Саул смотрит на меня удивлённо. Я кривлюсь, будто лимонной кислоты в рот насыпала. Олив мне рассказала про вас и адмирала, осторожно говорит Ром. Вы очень смелая и отчаянная женщина, Док. Пожимаю плечами и решаю не отвечать. Это наше с Риком дело. Но Саул трогает меня за плечо и заглядывая мне в глаза, серьёзно произносит: «Просто я хочу сказать, пока свежи мои эмоции, что я в восхищении». Киваю ему, улыбаюсь и говорю «Спасибо за похвалу, Ром. Мы обходим всех детей, а после я спешу к своему дракону. Что-то мне срочно требуется его объятие, его уверенность. Ещё немного и мы свяжемся с Николасом, а рядом с ним, наверное, уже члены ЗС и МГС нас поджидают. Что ж, скоро узнаете, как драконы отвечают на шантаж и подлые манипуляции».